Глава 45. Мария. А ну-ка, девочки, покружитесь, сказала я. И все три малышки сначала неуверенно посмотрели друг на друга, а потом взялись ручками за подол и стали кружиться. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Личики их разрумянились, глазки заблестели, и девочки весело рассмеялись. Я же... Такой радости я не испытывала никогда. Даже тогда, когда Славка сделал мне, наконец, предложение, после целых трех лет жизни в так называемом гражданском браке. Помню только, что подумала тогда. Ну, наконец-то, дождалась. А сейчас? до да, мое сердце пело, и я была готова кружиться вместе с ними хоть до второго пришествия. И в голову пришла такая простая в своей сущности мысль. Простая, естественная, но, очевидно, вряд ли осуществимая. Детей я не сказать, чтобы любила без памяти, но вот, если бы могла, то удочерила всех трех. Нет, не трех, четырех. Симоночку и моих наряженных в новенькие платьица принцесс. Но ведь я и намерянка, и скоро это поймут здесь все. И подростки, и эти совершенно счастливые девчушки. Одна Симоночка ничего не поймет. Сердце сжалось на мгновение, но я тряхнула своими роскошными косами и весело сказала. А теперь снимайте платьица, девочки. Нужно их доделать еще. Но малышка Элли замотала головой и, восторженно глядя на меня, сказала. «Леди Мари, они ведь уже готовы. Совсем готовы». Я удивленно на нее посмотрела. «Элли, это же была только первая примерка». И тут же озадаченно замерла. «Что вы, леди Мари, это же Лосиль. Вы же Симоночке тоже из него подгозник сделали. Видите?» Она показала на довольную малышку, которая, кстати, и не думала засыпать. Она, кряхтя и нахмурившись, стянула ножку в ротик. При этом подгузник, который я надела на нее, вел себя более чем прилично, и те вовсе не думали развязываться. Я кивнула и ответила Эли: Да, неплохо получилось, хорошо держится. Посмотрим, что дальше будет. Эли прикусила губку «Ласиль же, он принимает форму тела. И ничего подшивать и подгонять больше не надо. «Да, отличный материал», — поддержала я девчушку, «но я же только на нужно теперь до ума довести», — я как могла доходчиво объяснила элли «Ой, что вы, леди Мари, ничего больше не нужно!» Насупилась элли очевидно поражаясь моей непонятливости. «Вот!» Она подошла ко мне и приподняла подол, показывая швы, и тут я сама едва рот не раскрыла, Все действительно было так, как Элли и говорила. Аккуратно подрубленные швы выглядели так, как будто ими занималась опытная швея. Да, за такой материал на земле любой ателье душу бы заложила. Это же какая экономия времени. Нет, в другой раз, когда я попаду в гардеробную, а попаду я туда обязательно, буду искать платье именно из этой ткани. Такая ткань и магическая иголка — это же просто подарок. «Кстати, сами, вон как смотрит, Сразу видно, шитьё ей интересно. Научу. Тут ведь можно, наверное, и ателье открыть семейное». Я незаметно вздохнула. «Конечно, если со мной все в порядке будет». Я посмотрела на радостную Леку и неожиданно вспомнила. «Малышка, а что ты про великого дракона говорила?» Лека захлопала глазами и испуганно посмотрела на сестрицу. Сами покровительственно положила ей руку на плечо и, повернувшись ко мне, сказала. «Леди Мари, Лека, ну, она, вы только не сердитесь. Лека у нас до сих пор верит в него». Девочка вздохнула и погладила сестричку по голове. Лека вдруг сверкнула своими голубыми глазищами и сбросила руку сестры. «Он есть! Я точно знаю, что великий дракон есть, и он привел к нам Леди Мари. Никакие это не сказки». Обычно робкую девочку сейчас было не узнать. «Да, вот что Вера делает». Я кивнула. «Ну, дракон так дракон. А расскажешь мне потом про него, Лека?» Девчушка победно посмотрела на сестру и сказала мне. «Конечно, леди Мари». Эля вдруг приникла к окошку. «Ой, а куда это все мальчишки пошли? Такие серьезные, и даже Кайл с ними». «Леди Мари, я сейчас быстро сбегаю и узнаю». Глаза девочки заблестели. Я улыбнулась. «Так в платье и побежишь?» «Ой, нет, что вы!» Элли смутилась и аккуратно сняла обновку, быстро натянув старую одежду. «Я мигом, только узнаю и сразу вернусь», добавила она. Лека и сами посмотрели ей вслед, и я поняла, что им тоже не терпится узнать, что же там случилось. «Девочки, вы тоже можете идти, только переоденьтесь», сказала я. И сестрички синхронно кивнули. Через пару минут в комнате остались только я и Симоночка в новом подгузнике. Малышка все-таки заснула. «Пожалуй, можно и мне выйти на минутку. Самой стало интересно. А вдруг?» «Вдруг Леру Веллу удалось наладить сюда портал?» «Нет, пожалуй, не буду я никуда выходить. Боюсь, скоро он и сам сюда придет. Вместе с зеленоглазом Итаном. предположительным моим истинным. Что же? Пусть будет, что будет». Я аккуратно сложила все три платья, посмотрела на Симоночку, которая так уютно сопела, и неожиданно разревелась. Как она? Как девочки тут будут без меня? И как я буду без них?